Глава вторая. Как я сменила тело. Все плохо, очень плохо. Сквозь вату окружающую мое сознание прорывался нервный шепот. Провалившись в черную дыру, я снова отключилась. Теперь медленно приходя в себя, поняла, что опять лежу на спине, но уже на чем-то более твердом, чем земля. «Он видел твое лицо! Это плохо!» — снова раздался шепот. «Но ничего уже не изменить, придется довольствоваться тем, что есть». Голос был женский. Кажется, он принадлежал девушке, за которой я бежала в высокой траве. Она говорила обо мне так, будто я приобретенный ею костюм. И, судя по раздраженным ноткам, взяла она его на распродаже и осталась недовольна покупкой. Я совру, если скажу, что это меня не зацепило». Может, я не фотомодель, но внешность у меня вполне симпатичная. Приятные формы, миловидное лицо, а волосы вообще моя гордость. Не может быть у парикмахера плохих волос. Это как сапожник без сапог. Я шевельнулась. Мышцы ныли, плохо слушались. Что со мной сделало это ненормальное? Чего он вообще пристало? Я приоткрыла глаза и на этот раз увидела не странное небо, а сводчатый потолок. Черная дыра перенесла меня в помещение. Уж не знаю, к добру это или к худу. Я приподняла тяжелую голову и осмотрелась. Так, я лежу на каменном полу. Неудивительно, что мне так жестко. Вокруг горят свечи, мерцают какие-то знаки, а помещение похоже на заброшенный собор. Не нравится мне это. Единственный плюс — мужчина с пугающими глазами исчез. Был ли он вообще или мне пригрезилось? Я сейчас уже ни в чем не уверена, может это все одна большая галлюцинация. рядом суетилась девушка, та самая слух меня не подвел. она что-то деловито бормотала себе под нос и двигала свечи, добиваясь определенной симметрии. Ты что делаешь, лучше помоги мне подняться, пробормотала я из-за слабости едва могла двигаться. при всем желании мне не уползти из круга свечей. О ты очнулась! Девушка вскинула голову и тут же строго потребовала. «Не вертись, ты мешаешь ритуалу!» «Ох, простите, как я только посмела!» Мой голос сочился сарказмом, но девушка этого не поняла. «Прощаю!» — серьезно кивнула она. «Что тебе от меня нужно?» Я начала злиться. Жаль, злость не придавала сил. Я по-прежнему не могла пошевелиться, словно невидимая сеть приковала меня к полу. К этому моменту до меня уже дошло, что ждать помощи от незнакомки не стоит. Она кто угодно, но точно не союзник. Девушка подошла ближе и склонилась надо мной. Ее взгляд блуждал по моему лицу, когда она ответила. «Что мне нужно от тебя?» — повторила она вопрос. «Мне нужно все: Твои глаза, волосы, губы, тело. Вся ты». А вот сейчас стало жутко. Девушка напугала меня даже сильнее, чем мужчина на лугу. Было что-то такое в блеске ее глаз, одержимая. Настоящая маньячка угорозила же меня напороться именно на нее. Испуг прочистил мозги, и вдруг меня осенило. Да это же она виновата в моих бедах. Уж не знаю, что она со мной сделала, но именно по ее вине я угодила сюда. Это все ты, выдохнула я и задергалась в попытке встать. Но все было тщетно. Всему виной была вовсе не слабость. Меня в самом деле что-то удерживало на полу. Ты перенесла меня сюда, но почему трамвай? Тот трамвай не давал мне покоя. Уж очень он меня впечатлил. Эффект неожиданности, пожала она плечами. Он необходим для перемещения. Перемещение куда, уточнила я. В другой мир. Снова ее ответ прозвучал буднично, словно она каждый день ходила из мира в мир, как в магазин за хлебом. А вот для меня это была новость-взрыв, другой мир. Как подобное вообще возможно? И что мне теперь с этим делать? Впрочем, о втором вопросе я могла не волноваться. Его уже решили за меня. Закончив с расстановкой свечей, моя похитительница взмахнула руками и произнесла что-то громко на непонятном языке. Свечи тут же отреагировали усилением пламени. Она буквально взвелась под потолок, вызвав дрожь страха в моем теле. «Вот только сгореть не хватало! Прекрати немедленно!» — взвизгнула я, сама не своя от страха. Но девушка не слушала. Запрокинув голову, она застыла в ожидании чего-то. И оно явилось. Фигура в дверном проеме. За короткий период пребывания в чужом мире я всякого повидала. Но этой фигуре снова удалось меня удивить. Она была будто соткана из электрических разрядов. Ни лица, ни волос, ничего нет» сплошь всполохи разрядов, часть из которых бьет в стороны. Со стороны казалось, что фигура выбрасывает электрические щупальца, и тот, в кого попадет хоть одно такое, превратится в горстку пепла. Фигура двинулась к нам, и я запаниковала. Странно, что моя похитительница была спокойна. Разве она не видит, что к нам приближается заряженная трансформаторная будка? Сейчас как шарахнет, мало не покажется» там там силилась я привлечь ее внимание носом указывая на фигуру так как все еще не могла поднять рук но похитительница не отреагировала она окончательно отключилась от происходящего а фигура между тем уже была за ее спиной вот она протянула к ней руку коснулась и реальность взорвалась электрическими разрядами а, -а, -а, -а протяжно завыла я от ужаса но девушка и сейчас ничего не сделала Блаженная какая-то, последнее, что я подумала, прежде чем снова отключиться. Что-то в новом мире я только и делаю, что теряю сознание, так дело не пойдет. «Просыпайся, Марилла!» Из-за меня выдернул строгий голос, опять женский, но на этот раз он явно принадлежал человеку в возрасте. Чего ко мне все пристали, я спать хочу, устала от бесконечных перемещений, вообще никакая я не Марила, а Маша, отстаньте от меня. Последнее я сказала вслух, прям так и произнесла, отстаньте от меня, женщина. Потом перевернулась на другой бок и накрылась одеялом с головой, вяло при этом подумав, что я снова в горизонтальном положении. Только лежу не на земле и даже не на полу древнего собора, а в кровати. «Что ж, буду считать это плюсом». «Уходите», — буркнула я. «Носы из-под одеяла не покажу, пока меня не оставят одну. Не хочу никого видеть. Хватит с меня знакомств. Здесь кругом одни ненормальные. То девушка без чувства юмора, то мужчина с пугающими глазами. Теперь вот тетка какая-то пристала». При мысли о мужчине я невольно вздрогнула. «Надеюсь, с ним мы больше не встретимся». Чуть ее подсказывала, что ничем хорошим для меня это не закончится. «Марила!» — Рявкнула женщина так, что я аж подскочила на кровати. Вставай, несносная девчонка! Ты хоть понимаешь, что натворила? Вся столица гудит от слухов о тебе. Какие еще слухи? И причем тут вообще я? Пора с этим заканчивать. Вздохнув, я все-таки откинула одеяло и, щурясь от света, посмотрела на вредную тетку. Пусть она тоже взглянет на меня и поймет, наконец, я никакая не морила. Надо мной, уперев руки в бока, стояла почтенного вида Матрона в халате и белом кружевном чипце. Ее атласные от натуги щеки дрожали, когда она отчитывала меня. «Ты опозорила всю нашу семью!» — ругалась Матрона. «Что мне теперь с тобой делать?» Хуже всего, что, глянув на меня, Матрона не завопила нечто вроде «Куда-то подевала Марилу, незнакомка». Хотя я ожидала от нее именно этого. Но Матрона вела себя так, будто я и есть та самая Марила. «А в чем, собственно, моя провинность?» — уточнила я на всякий случай. Если уж меня приняли за другую, вешают чужие грехи, то хотелось бы услышать подробности. Может, она человека убила, а мне теперь отдуваться. Тьфу-тьфу-тьфу. «Тебя видели с мужчиной!» — обвинила Матрона и припечатала загробным голосом. «Наедине!» Я похлопала ресницами. «Она серьезно? В этом великое преступление несчастной Марилы? Тогда я по местным меркам прожженная грешница. Матроне лучше не знать, что я делала наедине с мужчинами, а то еще инфаркт хватит». Происходящее все больше напоминало фарс. «Мне не было страшно, скорее забавно». Откинувшись на подушке, я ждала продолжения шоу, и оно не заставило себя ждать. Из-за обширной спины Матроны вдруг выглянула щуплая девица. Я удивленно моргнула. Надо же, как она хорошо спряталась. Я была уверена, что в комнате нас двое. «Отдайте ее в монастырь, маменька!» — противно пропищала девица. Я наклонила голову, чтобы получше ее рассмотреть. Тущая, как палка блеклого вида, светловолосая, одним словом, никакая. Ее выделял только взгляд, злющий такой, а главное, направленный в мою сторону. Да что я ей сделала? Я вообще ее вижу в первый раз!» Все напряглись, и я, чтобы разрядить обстановку, пошутила. «Ни в какой монастырь не пойду, разве что в мужской, ключнице от винного погреба», — хихикнула я. «Увы, известную шутку не оценили. Туго здесь с юмором, который раз замечаю». Все происходило слишком быстро, я не успевала даже подумать. У меня было сотни вопросов. Где я? Кто эти люди? Чего все от меня хотят? А главное, как вернуться домой? Голова шла кругом от этой чехарты. Одно я поняла передо мной — мама и дочка. Они обе крайне недовольны моим поведением. И виноват в этом мужчина. Похоже, история пикантная. Я бы с удовольствием ее послушала, но мне надо на работу». Я встала с кровати, озадаченно огляделась. Хм, а это не моя комната. «Где здесь туалет?» — спросила я. «Ты совсем умом тронулась, Марилла!» — произнесла Матрона. «Ты должна как можно скорее решить эту проблему. Не хватало еще, чтобы у Авелины из-за тебя были проблемы с кавалерами. Не решишь! В самом деле сдам в монастырь!» При этих словах девушка за ее спиной противно захихикала. «Видимо, она и была той самой Авелиной». «И что я, по-вашему, должна сделать?» — спросила я, просто так, чтобы поддержать разговор. «Найди себе мужа!» — припечатала в ответ Матрона. Я плюхнулась обратно на кровать. «Вот так новость! Какого еще мужа? Я не готова к серьезным отношениям, и вообще за мужество — это огромная ответственность!» Ускользнула, ушла, как песок сквозь пальцы. Каэль почти схватил возмутительницу спокойствия, но ей удалось вырваться и сбежать через портал. Хитрое бестия все заранее продумала. Каэль редко проигрывал. На самом деле до этого момента всего один раз, и то в детстве в какой-то глупой игре, о которой он давно забыл. И вот сейчас случился второй в его жизни проигрыш. Он упустил беглянку. Стиснув кулаки, Каэль зарычал от бессильной злобы. Эмоции предков дракона взяли вверх над человеческим разумом и прокатились огнем по венам. Гнев драконида страшен тем, что без должного контроля выплескивается наружу. Трава вокруг ног Каэли начала медленно тлеть. Пока огонь был слабым, всего лишь намек, но если не взять себя в руки, то плыхнет пламя и сожжет все в округе, включая деревушку на горизонте. Ты ее поймал? спросил нагнавший его Арсес. Заметив пожар, он обо всем догадался. Упустил, вздохнул и принялся затаптывать огонь. «Ей удалось ускользнуть», — ответил Каэль. Кто-то помог ей, открыв портал из другого места. Он пытался последовать за незнакомкой, но не вышло. Портал схлопнулся слишком быстро, а попытки заново его открыть провалились. Его защищала сильная магия. Кто-то очень не хотел, чтобы беглянку нашли. «Кто она вообще такая?» нахмурился Арсес. «Понятия не имею, но я запомнил ее лицо. Если увижу, узнаю». Каэль отчетливо помнил широко распахнутые глаза девушки. карие с желтыми крапинками, сладкий запах ее волос, он ни с чем не припутает. Это был новый, незнакомый ему аромат. Но тем проще будет на него ориентироваться. «Расскажи, как она выглядит», — попросил Арсес. Каэль прикрыл глаза, вызывая в памяти лицо Беглянки. Ему хватило тех долей секунды, что он смотрел на девушку, чтобы запомнить ее. Память драконида устроена не так, как человеческая. Им достаточно один раз увидеть, услышать или почуять, чтобы навсегда запечатлеть это в разуме. Беглянка как будто стояла перед Каэлем во плоти, и он деталь за деталью описывал ее внешность. Средний рост мне примерно по плечо. Глаза карие, волосы темный каштан, немного вьются, длиной примерно до середины спины. Перечислял он безразлично, но потом что-то изменилось. Равнодушие обернулось пламенем, голос Каэля дрогнул, и он хрипло выдохнул. Красивая. Фух, с протяжным гулом пламя взметнулось вокруг Каэля, мигом охватив высокую траву. «Проклятый драконит!» — выругался Арсес. «Ты что творишь? Хочешь здесь все спалить к дракону под хвост?» Каэль тряхнул головой. То, что с ним творилось, не укладывалось в голове. Собственная реакция на мысли о беглянке злила, а это только сильнее разжигало пламя. Надо успокоиться, подумать о чем-то нейтральном. Он запрокинул голову и посмотрел на небо. Как всегда, его вид вызывал в нем тоску. Кто-то считал его красивым за разноцветие, но любой драконит знал. Небо Альхоры мертво. То, что видят людские глаза, лишь последний миг умирающего мира. Именно в этот момент драконидам удалось остановить движение времени и задержать мир в одной единственной точке навсегда. За миг до его окончательной гибели. Если время снова пойдет вперед, мир взорвется, все будет уничтожено. Именно дракониды своей магией удерживают время от его вечного хода. Поэтому существование их расы так важно. Мысль о том, что дракониды держат мир на своих плечах, всегда помогала Каэлю сосредоточиться. Она напоминала ему, насколько его миссия важна. Намного важнее какой-то сбежавшей девчонки. А что до нее, то Каэль непременно ее найдет, в этом нет никаких сомнений. Каэль распростер руки над горящей травой. Огонь зашипел, повинуясь его воле. Он медленно гас, а сгоревшая трава осыпалась пеплом на землю. Вскоре с огнем было покончено. Каэль его породил, он же заставил погаснуть силой своей магии. Вокруг него образовался черный круг в четыре широких шага, свидетельство его нездержанности. Арсес стоял рядом. Огонь не мог навредить дракониду. «Прошу тебя», — выдохнул Каэль, но друг его перебил. «Я ничего не видел, но будь осторожен с мыслями об этой девушке. Старый лорд Хоф не простит, если ты спалишь ваше родовое гнездо». Каэль поморщился. Не родилась еще та женщина, которая заставит его потерять контроль над пламенем. Сегодняшняя вспышка – результат гнева. Он злится, потому что упустил беглянку. Только и всего».